Трон королевы и к о н ф у с т Джона Маккейна. Я не могу даже в свете сегодняшней политической ситуации испытывать личный негатив к Америке и американцам. Мне гораздо приятнее думать не о существующем противоборстве наших стран, не о странной политике Соединенных Штатов по отношению к России, а вспоминать о своем собственном опыте общения с первыми лицами Америки. «Два раза сводила меня жизнь с Дональдом Трампом», на конкурсе «Мисс Вселенная» на Кипре и на одном из последних боев Майка Тайсона в Лас-Вегасе в конце 90-х годов, где будущий президент сидел прямо передо мной. Болел Трамп, пришедший на матч со своим другом, знаменитым актером Джеком Николсоном, за Тайсона, чего не могу сказать о себе, так как соперник Майка, южноафриканский боксер, был в отличной форме и в десяти первых раундах держал безусловный верх. Примечание. м Джек Николсон — великий американский актёр, трёхкратный обладатель премии «Оскар» и номинированный на неё рекордные 12 раз. Но в 11-м раунде резко сдал позиции и получил совершенно неожиданный нокаут, оставив скользкое ощущение с данного матча. Впрочем, у Трампа такого ощущения, я думаю, не было. Он пришёл смотреть на победу Тайсона, и он её получил. а остальное, полагаю, его немало не интересовало, как это часто бывает с деловыми и необычайно самоуверенными людьми. Главное — результат, а средства его достижения значения не имеют. Помню, что в те минуты, наблюдая за Дональдом, слушая, как он говорит с видом человека, каждое слово которого имеет немалый вес, я думал о том, как впервые услышал подробности о личности Трампа, и какой эффект произвело на меня услышанное. Дело было в 90-м году, когда пресса не только Нью-Йорка, но и всего мира увлеченно обсуждала наш матч с Гарри Каспаровым и скандальное банкротство Дональда Трампа. Трамп строил в Атлантик-Сити огромный отель, казино Тадж-Махал, инвесторам были обещаны огромные дивиденды и прибыли в разы превышающие вложения. Банки, участники проекта, связывали с ним ожидание большой финансовой прибыли, ведь казино, подобных этому, рядом с Нью-Йорком не существовало. Люди летали сорить деньгами в Вегас, и затея предложить им переехать поближе представлялась очень перспективной. Но вышло так, что Трамп в какой-то момент просчитался в сроках и не смог погасить небольшой кредит от мелкого кредитора. Когда это стало достоянием общественности, Большие кредиторы взволновались не на шутку. Если человек не может вернуть какие-то 200 тысяч долларов, как же он сможет вернуть миллионы? В течение двух недель поднялась такая буря, что Трамп вынужден был вступить в переговоры о своем возможном банкротстве, которые, по утверждению всезнающих газет, происходили так. На совете кредиторов Дональд взял слово и сказал примерно следующее. Я признаю, что просчитался в сроках, но моя уверенность в том, что мой проект будет успешно работать и приносить большие деньги, нисколько не уменьшилась. Да, я ошибся по времени и не имею возможности сейчас выплатить кредиты. Вы вольны меня обанкротить и даже посадить в тюрьму, но позвольте узнать, вернет ли вам это ваше вложение? Ответом ему было заинтересованное молчание, и Трамп продолжал. Я считаю, что у вас нет ни одной причины беспокоиться и продолжать финансовое разбирательство. Если вы заинтересованы в получении средств, единственное, что вы можете сделать, это обеспечить мне возможность нормально работать. В этом случае, господа, вы не потеряете ни цента». Банкиры совещались недолго, признав очевидную правоту заемщика. Все-таки Трамп был уже очень известным бизнесменом с безупречной кредитной историей, и успешными многомиллионными проектами в строительстве. Ему объявили о положительном решении вопроса, но Дональд и не думал довольствоваться только этим результатом, а потому объявил «Я вам признателен за доверие, но хочу предупредить. Для того, чтобы я смог выполнить все свои финансовые обязательства, я должен быть обеспечен условиями». Что это значит? Очевидно, что подобной наглости до этого не видел и не слышал ни один совет кредиторов. «Я не должен потерять привычный образ жизни», — ответил Трамп, ни секунды не считая свою просьбу хоть сколько-нибудь нахальной. «В противном случае я не смогу работать на должном уровне». О каких цифрах идет речь? Когда разговаривают финансисты, сантименты разводить ни к чему. «Мои расходы в год составляют немногим больше 200 миллионов долларов. Дайте мне эти деньги, я верну их с обещанным процентом». «Какой же харизмой». какой убедительностью, какой бешеной энергетикой должен обладать человек, чтобы ведущие банкиры Америки безропотно согласились на эти условия. Впрочем, они не прогадали. Уже через два или три года Трамп выполнил все свои обязательства и вновь подтвердил свое звание одного из самых успешных бизнесменов в мире. Много противоречивого, странного, непонятного можно увидеть в его правлении государством – За что-то Трампа можно осуждать и ругать, в чем-то обвинять, над чем-то смеяться. Но у него никак нельзя отнять той гипертрофированной самоуверенности, которая наверняка на многих людей действует гипнотически и заставляет делать именно то, что от них ждет этот, несомненно, неординарный человек. Таким же неординарным человеком показался мне и Билл Клинтон. Хотя не ошибусь, если буду утверждать, что обыкновенные люди президентами не становятся. Клинтон, уже оставив свой высокий пост, хотя Соединенные Штаты славятся тем, что бывших президентов там не бывает, и каждый глава государства до конца своих дней слышит в свой адрес обращение «Господин президент». «Вручал мне международную награду на конференции в Вене». На сцену Клинтон вышел без бумаг и блокнотов и, не подсматривая ни в какой источник, говорил в течение двух часов. И не просто говорил, а все это время удерживал внимание аудитории, которая частенько ждет, когда же оратор удалится. Но в тот вечер ничего подобного не было. Люди его слушали, ему внимали и, казалось, хотели, что пречь Клинтона не заканчивалась никогда. Человек, способный на такие длинные публичные выступления, должен обладать необыкновенным красноречием, феноменальной памятью и удивительной энергией. Самое поразительное, что, общаясь со мной уже после вручения премии, Клинтон не казался хоть сколько-нибудь усталым. Был бодр и свеж, будто двухчасовая речь не лишила его энергии, а наоборот позволила ею напитаться от аудитории. полагая, что Клинтону с его ораторским искусством должна быть по нраву та жизнь, которую обычно ведут все первые лица Америки, президента и г о с е к р е т а р и после того, как покинут свой пост. Как правило, они выступают с лекциями в университетах, и, безусловно, такие лекторы занимают первые строки в реестре и получают за свой труд довольно высокие гонорары, приблизительно в 100 тысяч долларов. Не знаю, какое государственное обеспечение получают эти люди, но полагаю, что, имея возможность получать такие суммы за выступления, они в нем сильно и не нуждаются. Не могу похвастаться личным знакомством с Бараком Обамой, но в архивах храню его ответ на мое письмо с предложением открыть шахматную школу в Чикаго. В нем он, будучи губернатором штата Иллинойс, обещал мне поддержку в осуществлении этой идеи. А вот с Джимми Картером связаны н й в моей биографии две р ь б о п ы т н ы е истории. Надо сказать, что Картер шахматами интересовался. Он приходил в 1971 году на матч к о р ч н о в а с Меккингом в штате Джорджия, губернатором которого он тогда и был. Он посмотрел всю встречу, остался на фуршет после матча, где и познакомился с обоими гроссмейстерами. Моё же знакомство с Картером могло состояться в далёком 1977 году, когда я летел из Венесуэлы через Вашингтон, и в моём графике было запланировано несколько выступлений в американской столице. Сеансы в Вашингтоне оказались довольно утомительными. В то время я никак не ограничивал количество участников в сеансах, а между тем в Вашингтоне против меня сели играть сразу несколько шахматистов, имеющих звание мастер спорта. На один из сеансов пришёл посол Советского Союза в Соединённых Штатах Анатолий Фёдорович Добрынин, который был известен в шахматных кругах, потому что не просто любил игру, а играл очень хорошо, на довольно высоком уровне, достойным кандидата в мастера спорта. Он умел играть вслепую и славился своей шикарной шахматной библиотекой. Всегда приходил на шахматные турниры, если приезжал в командировку или в отпуск в Москву. и не смог отказать себе в удовольствии прийти на мои сеансы в Вашингтоне. Добрынин приехал неофициально, сразу оценил расстановку сил в партиях, которые я играл, и сосредоточил своё внимание на той, где у меня было наиболее сложное положение. Стоя за спиной моего соперника, он стал обсуждать и комментировать позиции вместе с другими зрителями. Несколько раз мой американский в и з а в и делал Добрынину замечание — Тот какое-то время молчал, но не выдерживал и снова и снова пытался проявить своё участие в партии. В конце концов соперник вышел из себя и не оглядываясь, развязно хлопнул Добрынина по животу, надменно и громогласно заявив: "I am" и назвал свою фамилию. Ответом ему было спокойное: "I am Добрынин". Надо было видеть реакцию этого довольно известного, как мне потом сказали, шахматиста, который тут же вскочил из-за стола, вытянул с е в струнку Отдал честь и, побелев, произнёс «I'm sorry, Mr. Ambassador». Добрынина тогда знала вся Америка, а этот г а р е м е к а к тому же служил офицером Пентагона и не на шутку перепугался, проявив такое неслыханное неуважение к первому лицу Советского Союза на территории Америки. Анатолий Фёдорович только посмеялся над конфузом шахматиста и продолжил, как ни в чём не бывало, смотреть партию, по окончании которой пригласил меня на ужин в посольство. Там поинтересовался. Вы бывали в Белом доме? Нет, не доводилось. У меня график, а там очереди. Что нам очереди, если я могу позвонить Бжезинскому и обо всём договориться? Примечание. с б е г н е в Бжезинский. Американский политолог польского происхождения, советник по национальной безопасности Джимми Картера. И действительно договорился, что нас, шахматным журналистом Александром Борисовичем Рошалем, который сопровождал меня в поездке, пообещали пустить на следующий день утром в Белый дом без очереди. В назначенное время мы подошли к калитке, где нас уже ожидал гид, а я значился в её сопроводительном листе, как господин Карпов с переводчиком. «Если учесть, что Рошаль практически не говорил по-английски, но при этом, как любой журналист, был по-хорошему любопытен и тут же начал дёргать меня и спрашивать, о чём рассказывает экскурсовод, было вполне логично, что м и н у т а через три наша гид поинтересовалась с подозрением. «Кто из вас Карпов? Я. И это с вами переводчик? Да. Не знаю, о чём подумала эта женщина, так как она предпочла свернуть разговор». А я, посмеиваясь про себя над комизмом ситуации, решил, что никто не указывал, переводчик с какого языка на какой меня сопровождает. Так или иначе, нам с переводчиком продемонстрировали все то, что входит в обычную экскурсию по Белому дому, и мы уже собирались откланяться, когда нам сказали, что господин Бжезинский приглашает нас пообщаться лично. с б е г н е в вышел к нам из своего кабинета и, протянув руку для приветствия, произнёс по-русски с непередаваемым польским акцентом. «Здравствуйте». Рукопожатие было крепким и дружеским, что не могло не обрадовать. Я искренне ответил. «Как приятно, господин Бжезинский, что вы говорите по-русски». «Можем ли мы и дальше продолжать беседу на моём языке?» «Нет-нет», — он улыбнулся. «Полагаю, что ваш английский превосходит мой русский». «Но признаюсь честно...» Советник президента сделал многозначительную паузу и с нескрываемой гордостью продолжил. «Когда читаю газету «Правда» или журнал «Коммунист», понимаю абсолютно всё. Как вам понравился «Белый дом»? Вам всё показали?» «Да, гид показал всё, что открыто и доступно всем». «И только!» — он казался искренне удивлённым. «Вы не увидели овальный кабинет?» «А разве это возможно?» Теперь пришёл черёд удивляться нам. Все возможно, если гидом выступает Збигнев-Бжезинский. Пойдемте. Новоявленный экскурсовод проводил нас в кабинет, где президенты США встречались с самыми высокими чинами других государств. И указав на небольшой диван, не без удовольствия сказал. Год назад здесь сидел Брежнев, несколько месяцев назад Громык и посол Добрынин. Теперь можете присесть вы на этот диван, на котором других советских людей пока не сидело. Мы с удовольствием воспользовались оказанной нам честью, уверенные, что на этом гостеприимность советника должна бы закончиться. Но он снова нас удивил. «Полагаю, что в рабочем кабинете президента вы тоже не были». «Конечно же, нет. Мы не могли поверить своей удаче». «Что ж, давайте проверим. Если повезет и президента не будет, сможем посмотреть». По узкому коридору длиной примерно 4 метра Мы прошли вслед за б а ж е з и н с к и м и оказались внутри рабочего кабинета президента Соединённых Штатов. Я осмотрелся и признался Збигневу. Я полагал, что он должен быть больших размеров. Здесь, наверное, метров пятнадцать. Да, примерно. Если здесь и проходят совещания, то с участием трёх-четырёх человек. Для более широкого круга есть другие помещения. Может быть, хотите присесть? Советник кивнул на президентское кресло. Я немного смутился. На столе лежали бумаги Джимми Картера, его ручка и очки. Но разве можно было отказать себе в удовольствии посидеть в кресле президента США? Конечно, я воспользовался предложением, успев подумать о том, что американец никогда и никак при всем желании не смог бы попасть в рабочий кабинет Брежнева. Но Бжезинский имел авторитет и вес, практически не уступающий полномочиям президента. И хотя не испытывал никакой симпатии к Советскому Союзу, довольно тепло общался с послом Добрыниным в силу своего интереса к шахматам. Играл он не слишком хорошо, но, будучи бесспорно сам уважаемым человеком, глубоко уважал тех, кому игра давалась лучше. Собственно, думаю, потому и меня он не оставил без внимания и з а о ч н о познакомил с Джимми Картером. Кстати, мне удалось не только посидеть за рабочим столом президента Америки, но и на троне королевы Англии в парламенте. В 2005 году небольшой делегацией мы поехали в Лондон передать парламенту подарок в честь ш 60-летия знаменитой Ялтинской конференции — скульптуру, изображающую сидящих на скамейке Черчилля, Рузвельта и Сталина. Нас приняли на официальном уровне и после торжественного вручения провели экскурсию по парламенту. К тронному залу мы подошли уже без сопровождения членов парламента. Увидели шикарный трон, огороженный со всех сторон. Сидит на нём Елизавета II только один раз в год, в сентябре, когда приезжает в парламент в его первый день работы. Посмотрели, уже собирались уходить. Когда неожиданно ко мне подошёл один из служителей и спросил, не хотите ли присесть на трон? А разве можно? Я был ошарашен предложением. «Конечно, нельзя», — ответил служитель с улыбкой. «Но чемпиона мира можно всё». Двери зала закрыли, цепочку ограждения сняли, и я оказался на королевском троне в Великобритании. Удивительные, неповторимые, непередаваемые ощущения, которые вновь подарили мне шахматы. Что касается личного знакомства с Картером, то оно случилось в моей жизни намного позже в Вашингтонской экскурсии. Никогда не смог бы предположить заранее, что, заканчивая нашу встречу в Йоханнесбурге, Нельсон м а н д е л а предложит мне пройти и познакомиться со своими следующими гостями, в которых я без труда узнаю Джимми Картера и Билла Гейтса. Все мы любим говорить о том, что пути Господня неисповедимы, но подобные встречи от этого не становятся менее невероятными и даже состоявшись продолжают удивлять». «Был я представлен и Джорджу Бушу-старшему. Он приезжал в Москву в январе 9 3 г о на подписание договора об СНВ-2, а Фонд Мира всегда принимал активное участие в программах по разоружению. Примечание. СНВ-2. Договор о сокращении наступательных вооружений». Поэтому Евгений Примаков, который в то время занимал пост директора службы внешней разведки России, «Пригласил меня на официальный торжественный ужин по этому случаю. Сидел я тогда за одним столом с Колином Пауэлом, госсекретарем США, с которым получилась у нас приятная, незатейливая беседа. Довольно интересно вести светский разговор с человеком, который едва не стал президентом Америки. А п а у э л безусловно, выиграл бы выборы, если бы согласился баллотироваться». Говорили, что отказался он по совету жены, которая попросила не тратить так мало оставшихся лет активной жизни на президентство. Очень любопытно, что человек, занимавший очень высокие должности, п а в е л был председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом армии, советником национальной безопасности, принял решение остановиться на самом крутом вираже, который мог бы успешно преодолеть. Обычно такие люди склонны к непомерным амбициям и идут до конца. Но ничего такого я в Пауэле не заметил. Он производил впечатление очень спокойного, приятного человека. Я никогда бы не подумал, что он мог занимать пост начальника штабов, авторитеты п р и к а з ы которого непререкаемы и необсуждаемы. Честно говоря, с большим трудом можно было в нем заподозрить даже простого военного. о слишком к м я г открыто и просто рассказывала на себе, о своих студенческих годах, о семье и о своей стране. Интересный опыт общения с американцем, имевшим высокий военный чин, я получил также и в 2014 году, когда меня пригласили на международную встречу по случаю с 70-летней годовщины высадки войск союзников в Нормандии. Торжества проходили на месте событий, где я оказался впервые. Увидев воочию кладбище, которое производит совершенно гнетущее впечатление количеством крестов, я не мог не подумать о том, как горько и несправедливо то, что в нашей стране недооценивают роль союзников во Второй мировой. А они, конечно, совершенно недооценивают нашу. Между тем, высадка войск в Нормандии — совершенно грандиозная военная операция с технической, инженерной точки зрения. Подготовка к ней велась на очень серьезном уровне. В Англии были построены причалы, которые перевезли через Ла-Манш. Без этих конструкций подобраться к скалам с пролива, воды которого даже в летнее время бушуют достаточно сильно, было бы невозможно. С одной стороны, скалы давали возможность десанту укрыться в своих пещерах — но с другой стороны противник имел возможность с высоты видеть наступающих и атаковать. Так первый высаженный десант из-за сильного ветра не смог подобраться к пещерам, людей снесло в низину прямо под вражеские пулеметы, но второму все же удалось остаться незамеченным. А ведь это больше 800 человек, которые монтировали причалы и строили защитные сооружения, ч т о б корабли не разбились о скалы. Не знаю, почему в данном случае так безобразно сработала немецкая разведка. Но форсирование Ла-Манша закончилось довольно быстро безусловной победой союзников. Однако, несмотря на это, их невосполнимые человеческие потери оказались внушительными, о чем снова и снова всем и каждому будет напоминать огромное поле Белых Крестов. Во время торжественного ужина я познакомился с двумя американскими военными генералами, с которыми я сидел за столом. Один из них был командующим войсками НАТО во время войны в Югославии. Помню, что в то время регулярно видел его по телевизору в компании Тони Блэра и постоянно удивлялся, почему о военных успехах докладывает премьер-министр Великобритании, а не военный генерал Уэсли Кларк. Интересно, что Кларк сам вступил в разговор. и рассказал мне, что другой частью своей фамилии обязан бабушке б е л о р у с с к и е Я отреагировал должным образом, и мы тепло пообщались, не затрагивая, конечно, темы войны в Югославии, так как в этом случае никакой дружеской беседы не случилось бы. Я отношусь к случившемуся крайне негативно и считаю эту войну дичайшим преступлением. Но думаю, что спрашивать задним числом с военных, которые подчиняются приказам, бессмысленно. И если есть возможность избежать конфликта, то лучше обойти его стороной, что мы и сделали, разговаривая о чем угодно, только не о службе генерала. Другой генерал, сидевший рядом со мной, носил фамилию явно русского происхождения — Чарвов, но ни в каких своих связях с Россией не признался. Однако пообщался со мной довольно любезно, даже оставил мне свою визитку, пригласив связаться с ним, если я буду в Вашингтоне или в Нью-Йорке, где расположены его офисы. Заметив это, ко мне тут же подошли работники нашего посольства. «О чём? О чём вы говорили?» «Я пожал плечами». Их интерес был совершенно непонятен. Да так, ни о чём особенном, перемолвились пары незатейливых фраз. «Вот он визитку мне свою оставил». «Не может быть!» На меня смотрели во все глаза, как на восьмое чудо света. Да в чём, собственно, дело? В том, что этот человек терпеть не может русских, и ни с кем из русских никогда не общается принципиально. Что ж я могу поделать, если со мной пообщался? А я в с е ещё не мог понять такого ажиотажа. Ты не понимаешь, а это ведь руководитель МГБ США. «Самый секретный человек Америки». Примечание. Министерство государственной безопасности, созданное в США после терактов 2001 года. В таком случае мне удалось его рассекретить. Я улыбнулся, не зная, как мне еще реагировать. Я действительно не имел представления, почему генерал Червов сделал для меня исключение, если в узких кругах было известно его чрезвычайно негативное отношение к нашей стране и к русским. А чем оно было вызвано? что ж Ввиду очевидного происхождения его фамилии, могу лишь предположить, что его семье было на что обижаться. Был я знаком и с первым руководителем МГБ, который 11 сентября 2001 года занимал руководящую должность в пожарном департаменте Нью-Йорка. Я помню свои ощущения, когда в номере гостиницы в Буэнос-Айресе... куда приехал на турнир. Я включил телевизор и увидел, как горит одна из башен Всемирного торгового центра, а в другую на моих глазах врезается самолет. Невозможно было поверить в реальность происходящего. Я чувствовал себя, как и миллионы прилипших в то время к экранам людей, зрителем какого-то фантастического фильма ужасов, который, к несчастью, обернулся одной из самых ужасных, настоящих реальностей недавнего прошлого. Потрясение всех и каждого было настолько сильным, что, помню, мне позвонили организаторы турнира с вопросом, не надо ли его отложить. Турнир тогда провели хотя произошедшая трагедия не могла не оставить отпечатка на настроении участников. А буквально через полгода в Нью-Йорке в общей компании меня познакомили с руководителем спасательной операции. Он подарил мне уникальную фотографию, сделанную в тот момент, когда пожарные наконец смогли сделать первые шаги в сторону разрушенного центра. Спина пожарного, взгляд которого обращен в сторону остатков южной башни, которая окончательно развалится через несколько минут. Мой даритель, как я потом узнал, стал первым министром госбезопасности Соединенных Штатов, но прослужил на этом посту недолго. Мы больше никогда не встречались, но подаренный снимок я бережно хранил в своем думском кабинете, очень надеясь на то, что человечеству больше никогда не придется переживать трагедии, подобные этой. Рассказывая об известных американцах, с которыми меня сводила судьба, я не могу не уделить в н и м а н и е и своему приятелю Кеннету Рогову, чья очень русская фамилия пишется на немецкий манер с двумя «ф» в конце. Это сейчас Кеннет Рогов, один из ведущих экономистов мира, чье слово и умозаключение имеет вес на любом форуме или конференции. А когда мы познакомились на чемпионате мира среди юношей в Стокгольме, оба были просто подающими надежды в шахматном мире молодыми людьми. В первую встречу Кеннет показался мне типичным американцем, очень н а с т о р о ж н ы м и немного свысока относящимся ко всем русским. Собственно, тогда это было вполне объяснимо. Холодная война в разгаре, отчетливо слышны отголоски карибского кризиса, но я не смог удержаться, чтобы не поддеть нового знакомого. «Мне кажется, Кеннет, ты не должен так предвзято относиться к русским». «Почему это?» Он и не думал скрывать негатива. «Да потому что у тебя фамилия русская». «Не выдумывай». «Ничего не выдумываю». Написано просто латинскими буквами, а звучит абсолютно по-русски. Сам послушай. Карпов, Рогов. «Уверен, что твои предки когда-то эмигрировали из России в Германию, а потом перебрались в Америку». «Да что ты мелешь? Я стопроцентный американец, родился в Америке». Мое предположение не на шутку задело соперника, и я решил разговор свернуть и больше ничего не доказывать. Но мои слова, очевидно, запали ему в душу, так как в 1971 году, когда мы встретились на студенческой олимпиаде в Пуэрто-Рико, он сам подошел ко мне и сказал «Знаешь, ты был прав, одна ветвь моего рода действительно происходит из России». После этого признания наши отношения заметно потеплели, мы стали добрыми приятелями, А сейчас я могу смело называть Кеннета своим другом. Он стал гроссмейстером, но впоследствии шахматы оставил, обратив всё своё профессиональное внимание на экономику. Интересно, что знатокам шахмат он больше всего запомнился не шахматными достижениями, а скандальной партией с немецким гроссмейстером Робертом Хюбнером. Они не соревновались, а просто валяли дурака, играя самую длинную партию в истории шахмат – в 232 хода. Они передвигали фигуры туда-обратно, нисколько не заботясь о существующих правилах игры. А произошло это исключительно потому, что судья поединка чешский арбитр Шейтер отказался засчитывать ничью, на которую они договорились после первого же хода Хюбнера С2-С4. Решив проучить несговорчивого судью, соперники принялись развлекаться. Точно не помню, чем конкретно закончился поединок, но мне думается, что взбешенный Шейтер должен был засчитать обоим поражение. Удивительно, но, собственно, в Америке мы с Кеннетом практически не виделись, потому что он профессор университета в Беркли на западе США, а я в основном бываю на восточном побережье. Но жизнь, как известно, состоит из сюрпризов, И хорошо, когда они оказываются такими же приятными, как тот, что случился со мной вдовосим. Меня пригласили в качестве почетного гостя на Международный экономический форум, и там, стоя в гостинице и заполняя анкету въезжающего, я смотрю на человека, который стоит рядом и делает то же самое, и обнаруживаю, что это к е н е т с собственной персоной. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю, обрадованный встречей. Хотя уже в следующую секунду понимаю, что спрашивать должен был бы мой друг. Потому что его присутствие на форуме совершенно о п р а в д а н о Шутка ли? Ведь в его активе такие должности, как советник МВФ и советник Федеральной резервной службы США. Впрочем, Кеннет, ничуть не оскорбившись, спокойно отвечает. Приехал прочитать лекцию и провести кое-какие курсы. н о конечно. Тебя наверняка счастливы заполучить здесь. Исправляю положение и признаюсь. Я приглашен почетным гостем. Даже толком не знаю программу. Помню только, что не слишком напряженная. Да? Тогда, если будет время, присоединяйся к моим мероприятиям, какие будут интересны. Итак, благодаря этой встрече с Кеннетом случился в моей жизни еще один забавный эпизод. Я с большим удовольствием воспользовался предложением своего друга И с удовольствием участвовал во всех событиях, которые того заслуживали. Одно из таких мероприятий, устроенных крупной американской компанией, посетил Джон Маккейн, который, едва переступив порог, сразу направился к Кеннету поздороваться. Я стоял рядом, и мой друг нас представил. Пожимая мне руку, Маккейн недоверчиво спросил. «Мне кажется, мы с вами уже встречались». «Извините, не припомню». «Не сомневаюсь, что никак не мог запамятовать о подобном знакомстве». «Да нет, я уверен, что знаком с чемпионом мира по шахматам из России». Тут я уже начал понимать происходящее и аккуратно предположил. «Наверное, вы перепутали меня с другим чемпионом мира, Каспаровым». «Видимо, я попал в точку, так как Маккейн смутился и, извинившись, быстро отошёл. Не знаю, возможно, стоило какое-то время притворяться Гарри Кимычем, чтобы встреча получилась более интересной». Ведь знакомство с Джоном Маккейном, кандидатом в президенты США, на выборах 2008 года не могло меня не заинтриговать. Всегда любопытно побеседовать с неординарной личностью, а человека с биографией Маккейна обыкновенным никак не назовёшь. Будучи военным лётчиком, он был сбит советской ракетой под Ханоем и взят в плен, в котором пробыл пять лет и был выпущен только в 1973 году по условиям Парижского соглашения. И это несмотря на то, что переговоры о его освобождении велись постоянно, так как его отец и дед были военными адмиралами США. Конечно, это не могло не отразиться на отношении Маккейна к нашей стране, и хотя в ту короткую встречу никакого личного негатива конкретно в свой адрес я не почувствовал, полагаю, что отношения России и Америки, которые сейчас сложно назвать даже просто сложными, были бы гораздо хуже. если бы 13 лет назад Маккейн выиграл выборы. Если бы меня попросили рассказать, чем отличаются президенты США от руководителей нашей страны, я бы не нашёл однозначного ответа на этот вопрос. Да, каждый человек — Вселенная. Да, эти Вселенные, скорее всего, из разных галактик. У них разный менталитет, разные взгляды на многие проблемы. но у них одинаковые задачи, похожие амбиции и одна и та же цель — сделать свою страну сильной, могущественной и уважаемой. А в чём они похожи? На этот вопрос ответить намного проще. Во главе любой большой и серьёзной державы не может стоять слабый, инфантильный и глупый человек без какой-либо харизмы. В любом случае я никогда не ставил себе задачи сравнивать и оценивать — Но если у моего слушателя есть такое желание, то можно попробовать это сделать. Ведь дальше речь пойдёт о моих встречах с лидерами нашей страны.